с 8 до 9 вечера. Адам. Гости всё прибывают. Я стою на террассе и раз за разом совершаю все положенные действия: встречаю, приветствую, провожаю к садовым ступенькам и на лужайку. Кейтеры то и дело останавливаются возле меня со своими подносами, но я не в силах ничего проглотить, и наконец наступает затишье. Пап, я поднимаю глаза и вижу, что мне машет Джош. Не можешь сюда подойти? Все пришли, как ты думаешь? кричу я в ответ. Как-то не хочется покидать террасу, пока не уверен, что все собрались. Мне приходится перекрикивать несущиеся из динамиков звуки уважения Ареты Франклин. Кажется, кто-то сказал, что эту вещь выбрала джаз. Думаю, да, откликается Джош. В это трудно поверить, но после прихода в половине 8-го Нельсона и Кирин, когда я заставил себя сосредоточиться на том, что говорили гости, на том, чтобы не позволить им догадаться, что происходит что-то не то, во времени возникали прорехи, по несколько секунд или даже минут, когда Марни совершенно пропадала из моего сознания. Кажется ужасно неправильным, что я вообще в состоянии улыбаться и болтать, когда Но я поспешно прогоняю такие мысли. Нельзя впускать в себя сомнения. тем более, что Джош меня ждёт. Видно, хочет со мной поговорить. Я закрываю боковую калитку и пробираюсь к нему между гостями. Мамино кольцо, ты его забрал? Несколько секунд я непонимающе гляжу на него. Нет, я Ну вот, па. Когда мама вернулась, ты исчез на 100 лет, и я уж решил, ты поехал за ним. Я был наверху, мылся, одевался. Я устало тру руками лицо. Его велли раззвонили, сказали, что не успеют подогнать его вовремя. Но я думал, ты всё равно собирался ей его подарить, даже если оно велико, нахмурившись, он смотрит на меня. Если ты за ним не съездил, значит, у тебя нет для неё подарка. Я объясню, говорю я. Она поймёт. Ну да. Он явно разочарован. Просто я слышал, как народ спрашивает, что ты ей подарила, а она отвечает, что Самой вечеринки вполне достаточно, но я думаю, все ждут, что попозже ты ей что-то подаришь. У тебя есть фотка этого кольца? Ты мог бы хоть её вручить? Нет, нету. Тогда, может, найдёшь фотку какого-нибудь похожего? А, кстати, хорошая мысль. Одобряю я, радуюсь, что у меня есть повод удрать. Пойду поищу. Только недолго, кричит он мне вслед. Не хочу, чтобы мне пришлось всем объяснять, куда ты пропал. Я поднимаюсь в нашу спальню. Вместо того, чтобы искать на планшете подходящее фото, я просто сажусь на кровать. Мими устроилась на своём излюбленном месте и не сводит с меня своих немигающих зелёных глаз. Не обращая на неё внимания, я достаю телефон и некоторое время сижу, пялясь на экран. Надо позвонить по этому номеру для родственников, тех, кто летел на самолёте. Мне давно следовало по нему позвонить. Какого чёрта? Что я вообще делаю? Почему не позвонил по нему раньше? Снаружи доносится взрыв хохота, и я лишь рад этому поводу отсрочить звонок, подняться на ноги, посмотреть в окно. Нельсон стоит посреди группы гостей, и я понимаю, что он, ну, или Кирин, только что объявил, что они ждут близнецов. Музыка смолкает, а затем звучит композиция под названием Поздравление. Все разражаются аплодисментами, и меня поражает жуткая ирония ситуации. Совсем недавно разбился самолет, на котором могла лететь наша дочь, а гости подпевают поздравлением и радостно хлопают в ладоши. И тут меня накрывает осознание того, какую колоссальную ошибку я совершил. Я позволил этому празднику продолжаться. Я позволил всем пить шампанское, хохотать, петь. Я их не остановил. Тяжело опустившись на кровать, я зарываюсь лицом в ладони. Но о чём я думал? Мими, почувствовав, что я расстроен, подходит разузнать, в чём дело, но я её отталкиваю. Не привыкшая к такому обращению, она снова подбирается поближе, и я почти замахиваюсь на неё. А ну хватит, Мими, пошла вон. Она с тремблав соскакивает с кровати, и я ещё глубже погружаюсь в кроватную пучину. Что я натворил? Мне надо сейчас же, сию минуту остановить вечеринку, прежде чем дело не зашло слишком далеко. Мне и этого не следовало допускать. Я должен был отменить праздник ещё до того, как он начался. А теперь, если случилось худшее, что только могло случиться, мне надо будет спуститься и попросить всех разойтись по домам и объяснить им причину. Я не могу. Я не смогу. Мысль у меня крутится вихрем. Может, попросить Нельсона? Если я сейчас узнаю, что Марни летела этим рейсом, может, Нельсон всем сообщит. Значит, я скажу Нельсону прежде, чем Ливии. Я встаю на ноги, начинаю рассказывать по комнате. Нет, сначала надо сказать Ливии, потом Джошу. Маме с папой тоже надо сказать, они должны услышать это именно от меня, но только после того, как я скажу Ливии и после того, как скажу Джошу. Может быть, надо приобщить к списку посвящённых Изи и Ена, сказать им тогда же, когда я скажу маме с папой. Изи с Еном тоже наши близкие. Или сказать им уже после того, как я скажу Ливии, после того, как я скажу Джошу, после того, как я скажу маме и папе. А может, пускай Нельсон им сообщит, когда будет сообщать всем остальным. Ну ладно, а я-то как им скажу? Не существует слов для такого. Даже подумать об этом страшно. Вдруг у входа кто-то звонит. Резко разворачиваюсь к двери спальни. Чувствую, как бьется сердце. Мы больше никого не ждем. Все гости уже пришли. Снова звонок. На сей раз он звучит как-то неуверенно, словно тот, кто стоит на пороге задумался. Может, и в первый раз не стоило нажимать на кнопку. Так поступила бы Марни, если бы беспокоилась, как бы ей не открыл кто-то другой, кто-то кроме меня. Это испортило бы сюрприз. Вдруг Марни прошла к боковой калитке и не нашла меня там. Мы ведь договаривались, что я помогу ей залезть в коробку. Я опускаю взгляд на экран телефона. Сейчас 20 часов 35 минут. Она не могла добраться до мой так рано. А что, если ее посадили на прямой рейс Каир-Лондон? Она же утром написала в своем сообщении, что такое возможно. «Я мчусь вниз по лестнице, чуть не плача. Вот уж глупость! Откуда эти слезы? Я бы избавил себя от массы переживаний, если бы заранее все продумал. Ну, конечно же! Пассажиров, застрявших в Каире, постараются как можно быстрее доставить в их конечный пункт назначения». Я неловкими пальцами вожусь с задвижкой, я уже вижу, как обнимаю её, как говорю ей, что я думал, она была на том самолёте, который разбился. Я распахиваю дверь. Хм. Её имя замирает у меня на губах, и я недоуменно пялюсь перед собой. Это никакая не Марни. Это кто-то другой, меньше ростом, волосы темнее. Я её знаю, но в своём смятенном состоянии никак не соображу, кто это. Молодая женщина вдруг делает шаг назад. «Здравствуйте, мистер Харман», — говорит она явно тоже в растерянности. «Надеюсь, ничего, что я пришла. Мы перенесли дедушкин день рождения на завтра, чтобы я сегодня смогла прийти к вам на праздник. Я не сказала Джошу, хотела сделать ему сюрприз. Может, мне надо было сказать вам или миссис Харман? Я...» Я не подумала, извините. «Подружка Джоша», — тупо соображаю я. «Это не Марни». «Эмми!» — произношу я ее имя. Я не хочу, чтобы она тут была. Я хочу захлопнуть перед ней дверь, крикнуть ей «Убирайся!» Она смотрит мне за спину, в холл. Неуверенно замирает, увидев мое лицо. «Извините», — снова говорит она. «Надо мне было позвонить, предупредить». Я отхожу назад, ничего не говорю в ответ. Она входит в холл и ждет. В ее позе чувствуется неуверенность. «Да проходи, что ты!» Говорю я довольно гробо. Конечно, Джош будет рад тебя видеть. Она торопливо удаляется в глубь дома, а я, прислоняясь к стене, и сердце у меня мучительно стучит от прилива адреналина. Она не виновата, твержу я себе. Она не виновата, что она не марни. Я бреду за ней, останавливающую дверь в сад, гляжу, как Эми на цыпочках пересекает лужайку, огибая кучки гостей. Как она пробирается туда, где Джош стоит рядом с Максом спиной к ней. Она поднимает руки, закрывает ему ладонями глаза. Он разворачивается, но я вижу не Эмми, смеющуюся при виде его удивлённой физиономии, а Марни. Я вижу перед собой Марни, потому что она проделала такой же трюк со мной, когда неожиданно приехала домой из университета, чтобы сделать мне сюрприз на мой день рождения. И до сих пор чувствую прикосновение её ладони. когда она подкралась сзади и всё в порядке, Адам. Меня так захватило это воспоминание, что я не сразу соображаю. Это Нельсон, он обращается ко мне. Я заставляю себя вынырнуть в реальность. Ну да, всё нормально, отвечаю я. Я просто не знал, что она придёт. Эми? Да. Я делаю шаг, выдвигаясь на террасу подальше от него. Прости, Нельсон, надо мне выйти, потусоваться со всеми. Нетвёрдыми шагами я поднимаюсь по садовым ступеням. Вокруг толпится народ, все твердят мне, какой чудесный праздник мы устроили, как замечательно выглядит Ливия, как обидно, что тут нет марни. Чем дальше, тем больше я понимаю нет. Я этого не вынесу. Это через чур. Испытывая настоящее отчаяние, я озираюсь вокруг. Я не должен быть здесь. Никто из нас не должен быть здесь. Но тут я слышу смех Ливии где-то за моей спиной. И я поворачиваюсь и вижу ее, а она стоит в центре кружка своих друзей. Она выглядит такой прекрасной, такой счастливой, такой... Я не сразу подбираю слово. Такой свободной. И тут я понимаю, что решусь позвонить по этому номеру лишь после того, как праздник кончится.